Глава двадцать Вверх и в темноту. Мы явно загоняли себя в тупик. И загонялись сами. Во-первых, вопреки всем правилам, работали без предварительной разведки. Во-вторых, нарушая инструкции, выдвинулись на объект без элементарной силовой поддержки. В-третьих, с преступным легкомыслием лезли неизвестно куда для борьбы с неизвестно кем. И этих неизвестных компонентов обнаруживалось все больше и больше. Но самым корявым было то, что опрометчиво спланировав прибытие на объект шефа с Ириной, мы отрезали себе путь к отступлению. Потому что если не успеем разобраться со злодеями или отвалим сами, серьезно подставим товарищей. Можно, конечно, перехватить мотоцикл на карантинке, но тогда результатом станет потеря темпа, И риск остаться без главного фигуранта операции. Богдану явно что-то грозило. Короче, куда ни кинь, всюду клин. Такой бардачной оперативной работы контора, наверное, не видела со времен Феликса Эдмундовича. И всему виной ваш покорный слуга. Впрочем, как всегда. Остается одно. Продолжать переть буром. Вперед и с песней. Теперь пускай нас вывозит авось. Плюс ко всему прочему появился еще и спортивный интерес. Взыграло любопытство по поводу того, что в конце концов тут происходит, что за кипиш вообще. Иными словами, странным нам показался тот факт, что возможная экзекуция бандитского обидчика так сильно растянута во времени, да еще и с привлечением такой массы народу. Да-да, мы обнаружили еще с десяток бандюков на стройплощадке перед зданием. И рядом с ними пяток разномастных автомобилей, от пафосной победы до новомодной копейки, перекрашенной в солидный вороненый цвет. Здесь что, слет нелюбителей вуйчика? Готовится помпезное мероприятие по его демонстративному распятию? Или просто заставят негодяя публично просить прощения перед всей городской аристократией помоек? И главное событие, что любопытно... Планируются или уже происходят именно на крыше новенького четырехэтажного здания, судя по световым бликам на кровле и задранным головам охранников снизу. Мы с газетом, как мирные курортники, дружно валялись на брюхе за разрушенным бруствером береговой батареи и с некоторой отрубью наблюдали за странным ночным карнавалом. Подобрались мы очень близко, до торца здания метров 70-80 по прямой. Плюс мы оказались чуть выше нулевой отметки, где-то на уровне второго этажа. И все равно ничего не понятно. Не сговариваясь, мы уставились друг на друга. Надо что-то решать. Сансаныч чиркнул черкнул правой кистью себя по плечу, потом двумя пальцами показал себе на глаза, а затем я, вздохнув, ухватил газета за орган жестикуляции и припечатал его к грунту. — Словами, Саныч, словами говори произнес я не очень громко, но ну и не шепотом. — У нас прибой за спиной, слышишь? Там очень много соленой и очень шумной воды. Быстрее твои размахивания заметят, чем услышат наш разговор. У них все боссы на крыше. Не смущаясь ни на мгновение, Казет легко переключился на вербальную связь. Или где-то на этажах. Вход в здание один со стороны моря, и он контролируется всей этой толпой. А вот с противоположной стороны дома наверняка никого нет. — Во всяком случае, нам не видно. — А еще там гораздо темнее, и освещения нет, и холм нависает. Ты понял? — Даже если там нет черного хода, никто нам не запрещает проникнуть в корпус через окна. Подхватил я его мысль. — Только действуем так. Я иду впереди, а ты сзади и чуть справа. Используй тень холма. Если будут неожиданности, вмешаешься. — Пошел. — А и правильно. Чего рассусуливать? Я перевалился через бруствер и, стараясь держаться ближе к холму, заскользил вниз по склону. Тут и там светлели кучи строительного мусора, поэтому сливаться с ландшафтом было несложно. Газета, как и ожидалось, было слышно и не видно. Это его излюбленное состояние. Последний десяток метров до здания я просеменил чуть ли не на цыпочках, метнулся к стене и прижался к ней спиной. Прислушался за углом слышались обрывки голосов явно какой то треп не по делу тачки бабы махаловки ночные гости беззаботно чесали языками время от времени по лошадиному всхрапывая в приступах веселые ржаки не особо то и таятся эти ниндзя хотя следует признать шумят все же умеренно в смысле могли бы и громче это они могут с задней стороны дома действительно было темнее Склон холма подступал к стройке почти вплотную, и мусора, между прочим, гораздо больше. Там, где резвятся странные полуношники, и асфальт уже положили, и вагончики размещены аккуратными рядками. Типичная показуха для строительного начальства. А сюда тупо сбрасывают мусор прямо из окон. И окна, кстати, как я гляжу, уже застеклили. Ни одного зияющего проема. И вообще, они начинаются только со второго этажа. Первый же, чуть притопленный ниже нулевой отметки, фактически был полуподвалом, слепым и глухим. Это плохо. Здание не очень большое, по длине, как наш бассейн возле дома пионеров, значит метров пятьдесят всего. Я прошел до следующего угла и вновь прислушался. Вода где-то льется, уже сантехника в подвале прохудилась. Быстро что-то, не успели еще и акты подписать. Стараясь соблюдать все возможные меры предосторожности, аккуратно выглянул наружу и замер в оцепенении. Осторожность на этот раз не помогла, и вода лилась не в подвале. Ни при чем здесь акты. Всего в метре от меня справлял естественные надобности прямо на свежеоштукатуренную стену огромный тип неприятной наружности. А самое неприятное в нем было то, что в тот момент, когда я выглянул из-за угла, он, в свою очередь, повернул свою массивную лысую башку равнехонько в мою сторону и тоже замер от неожиданности, не прекращая, что примечательно, журчать своими неэкологическими токсинами. Упс, нежданчик. Дальше, по направлению вдоль здания за плечами безобразника, Виднелась группка его единомышленников численностью в три экземпляра, и тоже не из разряда карликов. Меня, надо полагать, они пока еще не видели. Больно массивен был их дружок, орошающий окрестности своим нектаром. Э! <звык> в замешательстве произнес гигант Чувствуя, с одной стороны, приближающееся облегчение собственного нутра, а с другой, некоторую дисгармонию в связи с появлением неожиданного свидетеля о правлении его деликатных потребностей. Продолжил я на его же языке, приложив указательный палец к губам, а потом перешел на более содержательный диалект. «Follow me! Quickly! Go! Go!» и поманил его рукой, делая шаг назад в темноту. Почему меня на английский-то пробило? С перепугу, что ли? Или под впечатлением недавних рейнджерских ужимок газета? Мол, наши навыки не хуже. Тем не менее, сработало. Везет же некоторым. Великан растерянно оглянулся на товарищей, подтянул штаны и шагнул за мной за угол. Без звука. Я его что, загипнотизировал? По крайней мере, не испугал. — Эй, ты где? ракотнуло у меня над головой. — Пацан! Эй, немец, ты где тут? — А ну, гык! Шурша штукатуркой, тело гиганта грузно осело на бетонную отмостку. Пригодились все-таки нунчаки моему напарнику. Я только сейчас обратил внимание, что цоколь здания не просто оштукатурен, но еще и стилизован под новомодную шубу. Этакий рашпиль из цементно песчанного раствора, схваченного клеем ПВА. Бедный Голиаф. Черная тень газета склонилась над поверженным противником. Надо оттащить. Еле слышно прошелестел он. Ноги видишь? Точно. Ноги этого чудовища остались за углом. При желании друзья-товарищи запросто могут увидеть немощное состояние своего кореша. Достаточно лишь взгляд бросить в ту сторону, где только что так жизнерадостно плескался ненавистник цементной шубы. Блин, чуть глаза на лоб не вылезли, пока тащили. Увесистый же экземпляр попался. А ведь волокли тушу всего-то пару метров каких-то. Тут как раз в здании небольшая ниша, стилизованная под... А не под что она не стилизована? Дыра какая-то. Специально, что ли, для подобного мусора? А нет, вот удача. — Спасибо этому поливальному агрегату. Без него, возможно, мы бы и не заметили, что из этого углубления в стене вверх и в темноту уходит чуть не спел нить. Труба. Обыкновенная дымоходная труба. Котельная, надо думать, здесь в подвале. Отдельного входа, к сожалению, нет. Зато есть гнутые металлические скобы на самой трубе, заманчиво влекущие ввысь. — Отсади! Шепнул я газету, не давая себе времени на бессмысленные размышления. Всегда умиляла наивность советских строителей, монтирующих всякие пожарные лесенки, скобы и трапы на домах, не иначе, как на двухметровой высоте. Понятное дело, чтобы детвора лишний раз не лазила. А детворе на самом деле в лишний раз становится особо интересно добраться именно до труднодоступного запретного плода, и два метра для шпаны – это что для бешеного волка крюк. Я взлетел ракетой-носителем к далекому космосу, но тут же, практически на самом старте, предусмотрительно поспешил прервать свою многообещающую траекторию на ближайшей скобе. Казет, блин, совсем мозгов нет. Ладно, этот толчок я тоже запомню. Да, опять в желудке ёкает от этих ненавистных высотных перемещений. И ведь глазами глубины бедствия не углядеть. Далеко ли земля или пока еще близкая, в темноте не видно. Да только натуру не обманешь. Эту трусливую, жалкую натуру, которая категорически не приемлет любой высоты от трех метров и выше. Замирая, я все же скосил глаза к низу. Вообще, кстати, невысоко. Даже видно внизу, как козет в стиле заправского трейсера в прыжке оттолкнулся ногой от стены и бесшумно повис на нижней скобе, ожидая, когда я соизволю подняться выше. Черт, действительно, чего я замерто? У нас времени кот наплакал. Думаю, минут через десять, максимум пятнадцать, бандюки хватятся пропавшего товарища. А еще раньше может прилететь гонщица «Ночной мечты», на своем чудо-коромысли. Для Ирины ведь ограничений скорости не существует. Приедут с шефом, начнут тут охранничков крошить направо и налево. А что там с творят злодеи, пока непонятно. Меня снизу чувствительно пнули по пятке. Поторапливайся, типа. Надо думать, козет рукой. Блин, что мерен копытом. Придерживая рвущееся наружу дыхание, я потянулся вверх. Да окон далеко. При всем желании не дотянуться. Прыгать, если только. Ага, ищи дурака. Сквозь стекла? Научите, как это сделать бесшумно. Так, кажется, чердачный этаж пошел, окна исчезли. Только какие-то воробьинные летки. Вентиляционное отверстие, что ли? Фу, да, но мне надо. Ура, счастье! Труба исчезала наверху во мраке. Туда же продолжали стремиться скобы перемычки, а на уровне кровли, в направлении дымохода, была вытянута небольшая бетонная площадка, заветным языком тянущаяся к моим ногам. Даже какое-то ограждение на ней. Вот это я люблю. Вцепившись в перильце побелевшими пальцами, я перетек с трубы на крышу. Меня тут же сзади легонько боднули головой. Опять торопят, надо думать. Козет скотина, и без тебя тошно. «Обожаю высоту!» Выдохнув и произведя еще добрый десяток неуверенных шажков, я, наконец, прижался к теплой и желанной стене надстройки. Тут их два подобных строения на этой крыше. Огромных, высоких, на жилых зданиях они поменьше будут. Явно для какого-то научного оборудования. А может, для цистерн с морской водой. Ведь изучается биология южных морей, правильно? До парапета из-за этих конструкций остается всего лишь около метра проходимой полосы. Замечу, в кромешной тьме проходимой. Впереди уж очень близко мелькают пятна света от ручных фонарей. Голоса. Что-то волокут по рубероиду. Тяжелое что-то упало с ватным шорохом. Ругается кто-то негромко, но выразительно. А кто-то оправдывается хриплым тынарком. Опять потащили. — Ты здесь будь, я обойду с другой стороны. Дышит темнота мне в затылок голосом Сан -Саныча. Давай, давай. Мог бы и не отвечать. Чего воздух колыхать напрасно? Газета сзади уже нет. Станет он дожидаться моей реакции. Прижавшись к стене, я сделал несколько шагов вперед. Присел на корточки и выглянул из-за угла надстройки. Надеюсь, тут никто не догадается устраивать импровизированные туалеты на мою голову, что справедливо в обоих смыслах. Да нет, тут дела поинтереснее. Вот что-то подобное я и ожидал увидеть, подспудно, даже как-то полегче стало. Во всяком случае, большинство вопросов получает теперь более или менее правдоподобные ответы, и многое становится понятным. На крыше строящейся биостанции четыре подозрительных типа, подсвечивая себе фонариками, И поторапливая друг друга ценными указаниями с избыточным использованием ненормативной лексики, из спортивных матов и толстенных линьковых тросов сооружали боксерский ринг.